Мария Лунева, твой шепот в тумане. Пролог. Тяжелый туман стелился под ногами. Ночной мрак слабо освещал молодой месяц, но того света, что проникал на землю через редкие облака, хватало, чтобы бредущий по разбитой деревенской дороге человек мог хоть немного ориентироваться в пространстве. Шатаясь, он кутался в окровавленную старую куртку, подбитую кроличьим мехом, и все еще зажимал рану, хотя кровь в ней уже свернулась. Белеющие пальцы стягивали ворот, пытаясь сохранить ускользающее тепло. Мужчина еще не осознал, что это остывает его тело. Ноги несли его вперед, и, как безумец, придерживаясь за заборы чужих домов, он стремился туда, где его ждут и любят. Его зрение угасло и теперь он искал свой дом скорее по запаху. Вишня. Мелкие розовые цветки на высоком раскидистом дереве делали его родное жилище, узнаваемым даже ночью. Он вдыхал воздух, пропуская его через нос, и все пытался уловить сладкие нотки, которые бы подсказали ему, что его цель достигнута. А желал он немногого. Замутненный разум шептал только одно — вернуться к своим девочкам. Даже умерев, он не мог простить себе того, что оставил дочерей совсем одних, и, повинуясь своей последней мысли, своей боли и страху, мертвый отец пытался вернуться домой. Туда, где за бедным накрытым цветной скатертью столом сидят его красавицы и ждут, поглядывая в окошко. Там Али наверняка разогревает уже в какой раз суп на затопленной печи. Лестра по своему обычаю плетет пояски из кожаных лент – А малышка Эмбер, его Эмбер, опять болеет. Мужчина рожал правую руку, в которой все еще был холщовый мешочек. Да, вернуться домой и принести траву, помогающую исправиться с лихорадкой. Дойти и отдать это Тамали. Она запарит ее, напоит Эмбер и болезнь отступит. Мертвое сердце кольнуло острая боль. Оно еще раз встрепенулось в попытке ожить И замерла. Мужчина остановился и затряс головой. Разум угасал. Воспоминания стремительно исчезали. Таяли, как утренняя дымка. Он вернется домой. Он дойдет к своим любимым девочкам. Защитит. Не оставит. И отец снова пошел вперед, ориентируясь на запах. Ему нужно туда, где витает аромат вишни. Вот впереди очертания родного забора и крыши. Спотыкаясь и заметно шатаясь, он пошел дальше. Знакомо скрипнула калитка. Свет в окне. Так было заведено, пока кого-то не было дома, свечу на подоконнике не гасили, и огонек светил, указывая путнику, что его ждут и любят. Пройдя через незапертую деревянную калитку, мужчина добрел до сарая и упал на небольшой холм земли с торчащей доской, на которой было вырезано только лишь имя «Итер». «Его сын, не проживший и месяца, но тем не менее любимый и такой желанный. Скоро они будут вместе». Подняв грязную руку, мужчина провел дрожащими пальцами по дощечке, пытаясь удержать остатки воспоминаний. Его мальчик, такой крошечный, с чубчиком редких темных волос, так похожий на него. Позади скрипнула входная дверь, заставив мужчину замереть и вспомнить о травах. Он дошел теперь нужно отдать амбер в серых затуманенных глазах окончательно погасла жизнь папа тихий шепот снова разбудил его сознание папочка это ты там выдохнул мертвяк и повернулся на спину его старшая доченька замерла в каком то шаге от него со свечкой в руках холодный ветер трепал длинная серая платьице. совсем взрослая Невеста. А он не увидит ее в свадебном платье. Скупая слеза, скатилась по сирой щеке. «Папа, почему ты лежишь?» В тонком голосе слышался страх. «Папочка, поднимайся!» Мужчина поднял руку зажатым в ней мешочком, но тот выпал из ставших непослушными пальцев. «Прости, милая, я не мог вас бросить, не мог не вернуться домой». Его слова становились все невнятнее. «Завари и напои, Эмбер. Береги ее дома. Береги их обеих». «Папа!» Свеча выпала из дрожащих рук девушки и погасла, покатившись по земле. «Папа, нет! Я прошу тебя, нет! Ты не можешь, папа! Ну, пожалуйста!» Обезумевшая дочь бросилась на грудь мужчины и, не обращая внимания на уже свернувшуюся кровь, Тихо ударила по ней кулачками. «Папочка!» — умоляла она. «Борись!» «Поздно, милая!» — промычал он. «Добей меня и похорони рядом с матерью». «Нет, я не смогу, папа!» Рыдая, она обхватила его заросшее щетиной лицо и заглянула в родные любимые глаза. «Как же мы? Что будет с Лестро и Эмбер? Папа, не бросай нас!» Обняв, она прижалась к мертвому телу, ища утешения и привычного тепла. «Ты справишься». Отец тихо погладил свою дочь, уже остывшей рукой, по волосам. «Ты сильная, Тамали. Ты моя гордость». Его голос звучал все тише. «Я не смогу, папа!» Подняв лицо, она умоляюще взглянула в его глаза. «Сможешь. А сейчас не си вилы». — приказал он. — Нет! Девушка в ужасе покачала головой и трусливо глянула на освещенное окно, боясь увидеть там сестер. — Не дай мне превратиться в безумца и навредить вам! — настойчиво зашептал мужчина, теряя остатки разума, но хватаясь за ускользающие мысли. — Сделай, что я прошу, дочь. Я хочу быть рядом с вами, вот здесь, в этой земле. Не отказывай мне в этом Тома. Не обрекай на участь, скитальца. Я хочу быть тут, понимаешь? С вами, мои малышки, женой и любимым сыном. Прошу, Тома. Кивнув головой, девушка поднялась. На трясущихся ногах отошла от отца на шаг. В ее глазах было осознание и ужас. Папы больше нет. Сгорбившись, Тома сделала, что велели, и вынесла стоящее в сарае вело. Но добить родного человека рука не поднималась. Размазывая слезы по лицу, она, не отрываясь, смотрела на отца и не могла решиться. В его глазах угасал огонек разума. Зарычав на нее, мертвый попытался подняться. Это потолкнуло ее к действию. Там, в доме Эмбер и Лестра. Приставив к груди мужчины вилы, она зарыдала громче, понимая, что не сумеет. Но ее любимый папа не подвел и не дал испачкать руки кровью. Уцепившись за вилы, он из последних сил дернул их на себя, пронзая грудь и развеивая остатки жизни. «Я люблю вас, милая, и всегда буду рядом». Прошептав последние слова, у мертвия упала навзничь. Подняв земли мешочек с травой, Тома прижала его к груди. Теперь ее очередь быть главой семьи. Теперь. Жизнь ее сестер зависит только от того, насколько сильной она будет. «Я не подведу, папочка», — тихо зашептала она. «Я сделаю все для них. Ты будешь мной гордиться. А сейчас спи, любимый мой. Спи и не переживай о нас». Схватив лопату, она принялась копать яму. Слезы градом стекали из глаз, мешая ей, то и дело оборачиваясь, Она видела свечку на подоконнике. Теперь им уже некого ждать. Папа больше никогда не уйдет в лес. Голодный туман оставил их сиротами. К утру за сараем появилась свежая могила. В доме остались три убитые горем молодые женщины.